арчибальд Кронин. Цитадель. Часть первая. Глава первая. В конце одного октябрьского дня в 1924 году бедно одетый молодой человек с жадным вниманием глядел в окно вагона третьего класса в почти пустом поезде, медленно тащившемся из солнца в пинуэльскую долину. Мэнсон, ехавший с севера, был в дороге целый день и два раза пересаживался, в Карлайле и в Шрусбери. Тем не менее, теперь, к концу утомительного путешествия в Южный Уэльс, его возбуждение не только не улеглось, но еще усилилось, подогреваемое мыслями о начале его врачебной деятельности, о первом в его жизни месте врача в этой незнакомой некрасивой части страны. Снаружи, между горами, высившимися по обе стороны одноколейного железнодорожного пути, лил сильный дождь, все затемняя сплошными водяными потоками. Вершины гор тонули в сером небе, но их склоны, изрезанные рудниками, были видны. Чёрные, пустынные, обезображенные большими кучами шлака, по которым в тщетных поисках корма кое-где бродили грязные овцы. Нигде ни куста, ни травинки. Деревья, хилые, скелетообразные, в сумеречном свете походили на привидения. На повороте дороги сверкнул красный огонек литения, осветив группу рабочих, голых до пояса. В их обнаженных торсах чувствовалось напряжение, руки были подняты для удара. Как ни быстро промелькнула эта картина, заслоненная над шахтными сооружениями, которые теснились за поворотом, она оставила по себе впечатление мощи, живой и бодро. Менсон вдохнул полной грудью. Он ощутил прилив сил, внезапно захватывающее воодушевление, рожденное надеждами на будущее. На землю упал вечерний мрак, придавая всему окружающему еще более пустынный и неприветливый вид, и полчаса спустя поезд, шумно пыхтя, подошел к Бленнели, конечной станции, последнему городу в Пенуэльской долине. Путешествие Мэнсона, наконец, закончилось. Взяв свой дорожный мешок, он соскочил с подножки вагона и пошел по перрону, напряженно высматривая, не встречает ли его кто-нибудь. У выхода под фонарем, задуваемым ветром, стоял в ожидании старик с желтым лицом, в четырехугольной шапке и макинтоши, длинном, как ночная сорочка. Он с желчным видом осмотрел Мэнсона и, наконец, сказал как-то неохотно: Вы новый помощник доктора Пейджа? Совершенно верно. Мэнсон. Мое имя Эндрю Мэнсон. М-м-м, Промычал старик. Это мое Томас, старый Томас, как чаще всего величают меня эти бездельники. Я приехал в двуколки. Садитесь, коли не хотите добираться вплавь. Мэнсон, таща свой мешок, влез в лес в расхлебную двуколку, запряженную крупной костлявой черной лошадью. За ним в лес и Томас, натянул поводья и обратился к лошади. — Но, пошла, Тэффи! Они ехали по городу, который, как ни старался Эндрю разглядеть его получше, казался сквозь хлеставший дождь просто беспорядочной кучей низеньких серых домишек, приютившихся у подножия высоких гор. Первые несколько минут старый кучер, не вступая в разговор, мрачно поглядывал на Эндрю из-под полей своей шляпы, с которых ручьями текла вода. Высохший, сморщенный, нерешливо одетый, он ничуть не походил на щеголеватого кучера, преуспевающего доктора, и от него исходил сильный, специфический, застарелый запах кухонного сала. Наконец он заговорил. — Наверное, только что окончили учение, а? — Эндрю утвердительно кивнул. — Так я и думал. Старый Томас сплюнул в сторону. Довольный своей догадливостью, он стал общительнее. Последний помощник уехал 10 дней тому назад. Здесь редко кто остается надолго. А почему? улыбнулся Эндрю, несмотря на нервное волнение. Ну, во-первых, я думаю, от того, что работа слишком тяжела. А во-вторых, сами увидите. Некоторое время спустя Томас с таким видом, с каким гид показывает туристам какой-нибудь величественный собор, поднял кнут и указал на один из последних в ряду домиков из освещенной двери, которого выходило облако чада. — Видите? Тут моя хозяйка и я торгуем жареной картошкой. Жарим два раза в неделю. И рыба бывает свежая. Его длинная верхняя губа задергалась скрытой усмешкой. Я думаю, вам это не мешает знать. Скоро пригодится. Тем временем они проехали до конца главной улицы, свернули на боковую, короткую и неровную. Затем двуколка протряслась по какому-то пустырю и узкая лея, которая вела к дому, стоявшему как-то на отлете отдельно от других, за тремя рукариями. На воротах красовалась надпись «Брингоуэр». «Вот мы и приехали». — сказал Томас, останавливая лошадь. Эндрю вылез из двуколки. Пока он собирался духом перед церемонией представления, дверь распахнулась, и через минуту он очутился в освещенной передней, где его приветствовала потоком слов низенькая, кругленькая, улыбающаяся женщина лет сорока, слоснившимся лицом и блестящими бойкими глазами. «Ага, вы, конечно, доктор Мэнсон!» Входите, мой дорогой, входите. Я жена доктора, миссис Пейдж. Надеюсь, вас не утомила поездка. Очень рада, что вы приехали. Я чуть с ума не сошла после того, как уехал тот ужасный субъект, что последним служил у нас. Жаль, что вы его не видели. И мод же, скажу я вам, в жизни такого не встречала. Ну, теперь, когда вы здесь, все будет в порядке. Пойдемте, я сама провожу вас в вашу комнату. Комната Эндрю наверху оказалась маленькой коморкой, в которой стояли латунная кровать, желтый лакированный комод и бамбуковый столик с кувшином и тазом для умывания. Оглядывая комнату, в то время как круглые черные глаза хозяйки, испытывающие, следили за выражением его лица, Эндрю сказал с натянутой вежливостью. — Что ж, здесь очень уютно, миссис Пейдж. — Да... «Разумеется!» — она улыбнулась и матерински погладила его по плечу. «Вы здесь отлично устроитесь, мой милый. Относитесь ко мне хорошо, и тогда я к вам буду относиться хорошо. Честно сказано, не так ли? Ну, а теперь пойдемте, я вас сию же минуту познакомлю с доктором Пейджем». Она остановилась все, так же испытывающей, глядя ему в глаза, но стараясь говорить непринужденно. «Не помню, писала ли я вам, что доктор в последнее время не совсем здоров». Эндрюс с внезапным удивлением посмотрел на нее. «О, ничего серьезного!» — продолжала она поспешно, прежде чем он успел вставить слово. «Он слег неделю-другую тому назад. Ну, скоро совсем поправится, можете в этом не сомневаться». Озадаченный Эндрю шел за ней до конца коридора. А здесь она открыла одну из дверей и весело воскликнула. — Эдвард, вот доктор Мэнсон, наш новый помощник. Он пришел с тобой поздороваться. Когда Эндрю вошел в комнату, длинную обставленную по старомодному спальню с наглухо закрывавшими окна синелевыми портьерами и скудным огнем в камине, Эдвард Пейдж медленно повернулся на постели. Видно было, что это стоило ему больших усилий. То был высокий, костлявый человек лет 60, с лицом, изрезанным суровыми морщинами, с утомленными светлыми глазами. Лицо его носило отпечаток страданий и какого-то терпеливого изнеможения. Но это было еще не все. При свете керосиновой лампы, падавшем на подушку, видно было, что половина лица неподвижной, желта, как воск. Вся левая половина тела также была парализована, а левая рука, лежавшая на лоскутном одеяле, скрючена так, что походила на какую-то желтую шишку. Заметив все эти признаки тяжелого и далеко не недавнего паралича, Эндрю ощутил внезапный ужас. Наступило неловкое молчание. Надеюсь, вам здесь у нас понравится, наконец сказал доктор Пейдж. Он говорил медленно с трудом, глотая слова. И надеюсь, работа окажется вам по силам. Вы еще очень молоды. Мне 24 года, сэр, натянуто возразил Эндрю. Конечно, это первая моя служба. «Но работы я не боюсь». «Вот видишь, Эдвард!» — подхватила сияя миссис Пейдж. «Не говорила ли я тебе, что со следующим помощником нам повезет? А лицо Пейджа еще больше застыло. Некоторое время он смотрел на Эндрю, но потом как будто утратил интерес к нему и сказал устало. «Надеюсь, вы от нас не сбежите». — Господи, боже мой! — воскликнула миссис Пейдж. — Что это за разговоры? Она повернулась к Эндрю улыбкой, прося извинения. Это от того, что он сегодня чуточку не в духе. Но он скоро встанет и опять примется за дело. Не правда ли, милый? Она наклонилась и крепко поцеловала мужа. — Ну, отдыхай. Как только мы поедим, не принесет и тебе поужинать. Пейдж ничего не ответил. От каменной неподвижности половина его лица рот казался искривлённым. Здоровая рука протянулась к книге, лежавшей на столике у кровати. Эндрю заметил ее заглавие «Дикие птицы Европы». Ещё раньше, чем больной принялся за чтение, новый помощник почувствовал, что пора уходить. К ужину Эндрю сошел вниз в ужаснейшем смятении. Он получил это место помощника врача, откликнувшись на объявление в Ланцете. но в переписке миссис Пейдж ни словом не упоминала о болезни доктора Пейджа. А между тем Пейдж, несомненно, тяжело болен. На лицо все признаки кровоизлияния в мозг лишившего его трудоспособности. Пройдет немало месяцев, прежде чем он опять будет в состоянии работать, если это вообще когда-нибудь будет. Но, сделав над собой усилие, Эндрю перестал думать об этой неприятности. В конце концов он молод, здоров, ничего не имеет против лишней работы, которая достанется на его долю из-за болезни Пейджа. В своем энтузиазме новичка он жаждал целой лавины пациентов. «Вам повезло, дорогой мой!» — весело объявила миссис Пейдж, суетливо влетая в столовую. «Сегодня вы можете ужинать сразу. Амбулаторного приема не будет. Дэй Дженкинс проделал все вместо вас». «Дэй Дженкинс?» «Да, это наш аптекарь», — небрежно пояснила миссис Пейдж. «Он у нас мастер на все руки, услужливый малый». Некоторые даже называют его «доктор Дженкинс», хотя, конечно, его ни в коем случае нельзя равнять с доктором Пейджем. Он последние десять дней принимал больных в амбулатории и делал все визиты тоже. Эндрю в новом приливе замешательства уставился на нее. Мелькнуло в памяти все то, что ему говорили, предупреждение относительно весьма сомнительной постановки врачебного дела в этих глухих уголках Уэльса — Ему снова пришлось сделать над собой усилие, чтобы промолчать. Миссис Пейдж села во главе стола спиной к огню. Удобно примостившись в своем кресле с подушкой, она блаженно вздохнула в предвкушении ужина и позвонила в стоящий перед ней колокольчик. Подала ужин немолодая служанка с бледным, тщательно умытым лицом, которая, войдя, бросила украдкой взгляд на Эндрю. — Вот Энни! — «Это доктор Мэнсон!» — воскликнула миссис Пейдж, намазав маслом кусок мягкой булки и запихивая его в рот. Энни ничего не ответила. Сдержанной молча подала Эндрю тонкий ломтик холодной вареной грудинки. А между тем ужин миссис Пейдж состоял из горячего бифштекса с луком и пинты портера. Подняв крышку с поданного ей отдельного блюда и разрезая сочное мясо, она, облизываясь от нетерпения, сочла нужным пояснить. — Я сегодня плохо завтракала, доктор. Кроме того, я на особой диете. Это из-за малокровия. Из-за него приходится за едой выпивать и каплю портера. Эндрю принялся решительно жевать жесткую волокнистую грудинку, запивая ее холодной водой. После первого минутного возмущения в нем заговорило присущее ему чувство юмора. Жалоба миссис Пейдж на слабое здоровье звучала таким вопиющим противоречием ее наружности, что Эндрю с трудом подавил неудержимую потребность засмеяться. Во время ужина миссис Пейдж усердно ела и говорила мало. Но, наконец, управившись с бифштексом и подобрав кусочком хлеба весь соус с тарелки, Она смачно облизала губы после остатков портера и откинулась на спинку кресла. Она немного задыхалась. Ее круглые щеки лоснились и пылали румянцем. Она, видимо, склонна была еще посидеть за столом, пуститься в излияние, а, может быть, и рассчитывала с присущей ей наглостью выпытать у Менсона все, что ей хотелось о нем узнать. Перед ней сидел худой, нескладный, но энергичный, подтянутый молодой человек, черноволосый, с высокими скулами, с красиво очерченным ртом и синими глазами. Когда он поднимал эти глаза, их твердое, спокойно пытливое выражение составляло разительный контраст с нервной напряженностью лица. Ничего не зная об этом, Блодуэн Пейдж видела перед собой чистый тип кельта. Оценив энергию и живой ум, выражавшийся в лице Эндрю, она, однако, больше всего была довольна той безропотностью, с какой он принял поданную ему скудную порцию пролежавшего три дня и жесткого, как подошва, мяса. Миссис Пейдж решила про себя, что, хотя новый помощник имеет вид человека изголодавшегося, прокормить его будет нетрудно. «Уверена, мы с вами отлично поладим!» — весело объявила она, ковыряя в зубах головной шпилькой. «Пора уже, чтобы мне для разнообразия немножко повезло!» И, расчувствовавшись, она принялась поверять Эндрю свои заботы и огорчения, попутно сообщая некоторые сведения об условиях здешней врачебной практики. «Это было, дорогой мой, ужас, что такое! Вы и вообразить себе не можете!» Болезнь доктора Пейджа, помощники один отвратительнее другого, никаких доходов, все только одни расходы. Вы не поверите, что я пережила. А тут еще приходилось умасливать директора и начальство на руднике, ведь через них мы получаем плату за лечение рабочих. Сущие гроши, — добавила она поспешно. Видите ли, здесь, в ли. вот какой порядок. «Правление рудника зачислило в штат трех докторов. Ну, имейте в виду, что доктор Пейдж, безусловно, самый лучший из них. И ведь он уже так давно здесь работает, больше 30 лет, шутка сказать. Да, так вот, эти три доктора могут нанимать себе сколько угодно помощников. У доктора Пейджа вы, у доктора Льюиса имеется какой-то малый по фамилии Дэнни, который бог знает что о себе мнит». Но помощники на службе в руднике не состоят, их в списке не заносят. Как я вам уже говорила, правление делает вычеты за лечение из заработка каждого рабочего в руднике и каменоломнях и выплачивает эти деньги штатным врачам, смотря по тому, сколько у них пациентов. Она остановилась. Эти пространные объяснения слишком утомили ее невежественные умы, перегруженный желудок. «Теперь я, кажется, уже разобрался во всех ваших порядках тут, миссис Пейдж». «Вот и хорошо!» — она весело засмеялась. «И больше вам ни о чем не надо беспокоиться. Единственное, что вы должны помнить, — это то, что вы работаете для доктора Пейджа. Это главное. Помните только, что вы работаете для доктора Пейджа, и вы отлично уживете с его бедной женушкой. Мэнсону, молча наблюдавшему за ней, казалось, что миссис Пейдж старается вызвать в нем сочувствие и в то же время подчинить его своему влиянию, все это под маской беспечной ласковости. Быть может, она почувствовала, что зашла слишком далеко, так как вдруг взглянула на часы, выпрямилась и воткнула шпильку, служившую ей зубочисткой, обратно в жирные черные волосы. Затем она поднялась. Голос ее прозвучал уже по-иному, чуть ли не повелительно. «Кстати, нужно сходить к больному на глайдер-плейс номер семь. Вызов поступил после пяти часов. Лучше всего идти туда сейчас же».